Казалось, однако, что соображение это уж было в виду Арины Петровны, но что в то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.